Глава девятнадцатая Элитный клуб «Богема» располагался на набережной в новом трехэтажном особняке и без преувеличений на сегодняшний день являлся, пожалуй, одним из самых дорогих клубных проектов города. Здесь пахло роскошью и минимализмом, фирменными и стильными вещами. Бар и танцпол помещались на первом этаже на втором офисы работников клуба и директорский кабинет, а третий, по идее, должен был пустовать. Полиция подозревала, что Егоров организовал здесь мини-бордель, и клиенты не тратят времени на поиски девочек, а просто поднимаются двумя этажами выше. Однако доказать этого никто не мог, и Егоров, если полицейские не ошибались, имел приличный доход и с этого бизнеса. Александр подошел к клубу и присел на скамейку, находившуюся недалеко от заведения. Павла еще не было. Пименов решил прогуляться по набережной и полюбоваться иностранным судном, которое прибыло в порт на днях. Огромный белый теплоход еле разместился у причала, сохранившегося еще с советских времен, и не предназначенного для такого гиганта. Мимо него сновали беззаботные туристы, разговаривавшие на разных языках. Журналист потоптался недалеко от морского вокзала, минут десять, и вернулся к клубу. Сергеева нигде не было. Он подождал еще минут двадцать, забеспокоился и набрал Павла. В трубке раздались гудки — Аппарат не был отключен, но Сергеев почему-то не брал трубку. Может, он каким-то образом проскочил внутрь и теперь ждет его там. Александр направился к клубу. В предобеденное время заведение пустовало. Когда журналист открыл дверь, на пороге, словно по взмаху волшебной палочки, возник вышибало. На грубом лице не намечалось и тени интеллекта. Он придирчиво оглядел дешевенький костюм гостя и скривился. «Что тебе нужно?» Пименов сунул ему под нос журналистское удостоверение. «Из Центральной газеты. Шеф заказал мне статью про ваш клуб. Мне необходимо пообщаться с Никитой Константиновичем». Охранник наморщил лоб. «Не думаю, чтобы ему понравилась эта идея». И потом какой-то журналист уже прошел к нему. Пименова охватило радостное чувство. Значит, Сергеев опередил его. Наверное, чтобы не толкаться возле клуба. Вдруг его кто-нибудь узнает. Он ждет его внутри. Это фотограф, пояснил Пименов. Он находился недалеко отсюда по заданию и пришел раньше меня. — Не думаю, что ваш хозяин обрадуется, если ты меня не пустишь, — парировал журналист. — И вообще, давай не будем париться. Доложи ему обо мне. Пусть ваш шеф сам решает. — И то верно, — вдруг согласился вышибала. Пока жди здесь. Он скрылся в помещении. Александр не рискнул пройти дальше порога и стоял на палящем солнце. Однако, на его удивление, охранник явился довольно быстро. «Иди за мной. Шеф тебя примет». Журналист с удовольствием нырнул в прохладный полумрак. Здесь вовсю работали кондиционеры. «Поднимайся на второй этаж», — командовал сопровождающий. А вот и его кабинет. Он остановился перед Дубовой дверью и постучал. Дверь открылась и оттуда выскочил парень с лисьей мордочкой, которого Пименов где-то видел. После этого раздался голос хозяина. «Войдите!» Вышибало подтолкнул его. «Ступай!» «И веди себя прилично!» Секунда, и Пименов очутился в просторном кабинете размером с однокомнатную квартиру со всеми удобствами. За столом восседал мужчина, с любопытством и в то же время настороженностью смотревший на гостя, до сегодняшнего дня Александр никогда не видел Егорова. На вид предпринимателю было не больше тридцати, и многие женщины сочли бы его красивым. Правильные черты смуглого лица, мускулистая фигура, волнистые черные волосы, если его супруга напоминала Джулию Робертс, то ее муженек походил на Алека Болдуина. Правда, его привлекательность портили холодные глаза, сверлившие журналиста, как буравчики. Сергеева в кабинете не было, и Александр понял. Именно паренек с лисьей мордочкой был журналистом. Он пересекался с ним на конференциях. Пименова охватил ужас. Ладони вспотели. Егоров окинул недобрым взглядом непрошенного гостя и, не поздоровавшись, произнес чуть глуховатым голосом: "Ваша братья успела мне поднадоесть. — Кстати, вы действительно журналист? Могу показать удостоверение?" Пименов уже полез в карман, но хозяин остановил его: "Не нужно. Мне знакомо ваше лицо." — Где я мог вас видеть? — Нас часто показывают по телевизору, — улыбнулся Александр, — журналистов. Егоров наклонил голову. — Возможно. И что вы хотите от меня? — Я пишу о светских людях нашего города, — пояснил Александр. Он хотел дать обратный ход. Без Пашки общаться с таким типом, как Егоров, было страшно и опасно. Вот почему парень просто молился, чтобы хозяин приказал выставить его за дверь. Никаких намеков об Алине Вихляевой. «Ваш клуб — любимое развлечение для многих из них. Вот я и хотел побольше узнать об этом». Темные глаза сузились. «Боюсь, им не понравится». «Но разве здесь они занимаются чем-то неприглядным?» «Разумеется, нет». Никита взял в руку карандаш и стал стучать им по полированной поверхности стола. «Подобных заведений очень много, и все они похожи». «Вы... вы могли бы написать статью без моей помощи, но я не знаю имен ваших постоянных клиентов. Напишите, что считаете нужным» а имена посетителей. Читателям знать не обязательно. Он посмотрел на журналиста изучающим взглядом и вдруг помрачнел. «А, «А, я узнал вас. Вас действительно часто показывают по телевизору. Но ведете вы не светскую хронику. Журналистские расследования, так?» Пименов собрался ответить. На лицо Егорова сделалось пунцовым. «Что ты вынюхиваешь, ищейка?» В голове Александра роились мысли. «Как лучше сказать?» Зловещая атмосфера опугала его. «Говори правду. И, может быть, уйдешь в целости и сохранности. А нет, мои ребята из тебя ее выбьют». Пименов глубоко вздохнул, как перед погружением в ледяную воду. «Вы были знакомы с Алиной Вихляевой?» Краснота мигом слетела с красивого лица, и оно стало белым, как простыня. «Какое тебе дело, щенок?» «Повторяю вопрос. Что ты тут вынюхиваешь?» — Алину Ихляеву нашли мертвой и решили, что ее задавила машина, — проговорил журналист. — Однако теперь дело вновь открыто, и вы один из подозреваемых. — С какого рожна? Никита старался казаться спокойным, но все же заметно нервничал. — Первый раз слышу эту фамилию. «А откуда у вас часы с дарственной надписью «Алини от Никиты»?» — поинтересовался Пименов. Егоров сжал кулаки. «Это, сучка! Моя алкоголичка-жена?» «Все же откопала способ помотать мне нервы!» — буркнул он. «Часы я нашел у себя в клубе и принес домой. Да, меня зовут Никита, но никакой Вихляевой я не знаю». Это легко проверить. Хозяин клуба медленно встал из-за стола. «Где часы?» «В надежном месте». «А я вас предупреждаю». «Как можно развязнее», — сказал журналист. «Если вы не станете давать показания здесь, вас вызовут повесткой». «Полиция в курсе про часы?» Вдруг спросил Никита. Небольшое промедление решило судьбу Пименного, раздумывавшего, как лучше ответить. «Значит, менты ничего не знают», — сделал вывод хозяин клуба. «Я читал про твои расследования. Ты проводишь их параллельно. Следовательно, если ты сегодня не вернешься домой...» «Тебя никто не станет искать». Он нажал на кнопку, и двое качков предстали пред его светлые очи. «Ребята», — обратился к ним Никита, — «этот молодой человек упорствует в своем нежелании сделать мне приятное. У него есть важная для меня вещь, и он должен сказать, где она». Парни усмехнулись. И Чернявый стукнул журналиста по спине. «Пойдем с нами, малыш». Они старались подражать гангстерам из американских фильмов «Низкого пошиба». И Александру казалось, что это происходит с ним во сне. Он принял суровый вид. «Что вы себе позволяете?» Как бы в подтверждение его слов зазвонил мобильный. Пименов протянул руку к карману. Наверное, Сергеев увидел непринятые вызовы, но один из гангстеров опередил его. «Шеф, вы же, наверное, не хотите, чтобы он с кем-нибудь поговорил?» Он отдал телефон Егорову. Тот посмотрел на дисплей. «Истомин. Знакомая фамилия». «Это майор из полиции», — подсказал ему журналист. «Видишь, все-таки ты ошибся. Они в курсе». «Я не уверен в твоих словах. Иначе Истомин явился бы сюда с тобой...» Никита выключил мобильный. «Он давно точит на меня зуб. Хотя мы могли бы вполне мирно сосуществовать. Аппаратик пока полежит у меня. В твоих силах получить его обратно...» «Если ты будешь вести себя хорошо!» «Давайте, парни, поторапливайтесь. Время не ждет». Двое качков подхватили Александра под руки и повели в коридор, потом подтолкнули к ступенькам. «Тебе в самый низ, парень!» Ноги журналиста подкашивались, и он тихонько молился про себя, чтобы Иван с помощью неизвестно куда запропастившего Вася Сергеева узнал о его бедственном положении, хотя и сам не представлял, как он это сделает. Мужчины спустились в подвал и втащили Александра в темную комнату. Первый нажал выключатель, и комната озарилась тусклым светом. Посередине стоял стул, и при виде его у Пименова на лбу выступил холодный пот». Он живо представил себе, как его будут пытать. В углу пылился Топчан с наброшенным старым матрацем и грязной подушкой. Чернявый подвел его к стулу. «Садись!» Они ловко привязали его руки к спинке. Чернявый взял журналиста за подбородок. «Что же хочет от тебя наш шеф?» «Какую такую вещь?» Пименов отвернулся. «Понятия не имею». Парень усмехнулся. «Гляди, он не теряется». И, размахнувшись, ударил журналиста в живот. От сильного удара Александр согнулся пополам. Парень захохотал. «Это самое безобидное, приятель. Ты еще не знаешь, как мы умеем бить по печени. У нас бы разговорился сам «Терминатор». «Если я отдам эту вещь, вы меня отпустите». Качки переглянулись, и журналист понял, судя по всему, об освобождении ему нечего и мечтать. «Это решаем не мы, а шеф», — процедил Белесый. «Если он сочтет нужным, то обязательно тебя отпустит». «Мне нужны гарантии». Чернявый, кисло улыбаясь, подошел к нему и замахнулся. — С гарантиями проще. У нас они для всех одинаковые. А теперь я посчитаю твои ребра. Возвратившись от полковника, который в очередной раз отчитал его замедленное расследование, Истомин достал мобильный. С самого утра ему не давала покоя, неизвестно откуда взявшаяся тревожная мысль, что с пименным произошла неприятность. Как не успокаивал себя майор, как не пытался себе внушить, мол, журналистам все в порядке, это ему не удавалось. Лишь звонок снял бы напряжение и решил проблему. Иван принялся искать номер Александра, а, найдя, нажал кнопку вызова. Бесстрастный голос ответил ему, «Абонент временно недоступен». В обычных условиях эта фраза не вызвала бы никакого беспокойства, но теперь она заставила Истомина еще больше волноваться. Он знал характер Александра. Этот ввяжется в опасное дело и никого не позовет на помощь. Тогда он позвонил Сергееву. «Павел, ты не в курсе, куда мог податься наш друг-журналист?» сергеев выругался сквозь зубы он назначил мне встречу возле клуба егорова богамы но сам на нее не явился я подождал его битый час истомин наморщил лоб богамы это не клуб егорова у него другой владелец ты уверен что александр сказал не богема сергеев задышал в трубку черт «Значит, во всем виноват один я!» «Скорее всего, Сашка решил, что я внутри и зашел в это логово. Нужно немедленно выручать его!» «Бери такси и дуй к богеме!» — распорядился майор и нажал кнопку отбоя, бормоча себе под нос. «Только бы этот малый был жив! Ведь Егоров — известный негодяй, которого я мечтаю услать в места не столь отдаленные. Если Александр отправился к нему, то парню точно не поздоровится!» От волнения он никак не мог застегнуть кобуру. «Черт!» Иван ударил кулаком по подоконнику. По его мнению, визит Пименова к Егорову не предвещал ничего хорошего.